Холмс с удивлением поднял брови и сказал. «Я никак не ожидал, что наследство сэра Чарльза достигает таких гигантских размеров. Сэр Чарльза пользовался репутацией богатого человека, но мы не знали, насколько он в действительности богат, пока не рассмотрели его бумаг. Общая стоимость поместья определена приблизительно в миллион». «Ай-яй!» Из-за такого кусочка человек может сделать отчаянный шаг. — Еще вопрос, доктор Мортимер. Предположим, что с нашим молодым другом случится что-нибудь... Простите меня такое неприятное предположение. Кому достанется тогда поместье? Так как Роджер Баскервиль, младший брат сэра Чарльза, умер холостым, то поместье перейдет к дальним родственникам. Десмондом Джеймс Десмонд, пожилой пастор Вест-Мурленди. Благодарю вас. Все эти подробности очень интересны. Встречались ли вы с мистером Джеймсом Десмондом? Встречался. Однажды он был с визитом у сэра Чарльза. Это человек почтенный наружности и святой жизни. Я помню, что он отказался принять от сэра Чарльза имущество, хотя последний и настаивал на том, чтобы определить ему что-нибудь и человек с такими скромными вкусами мог бы унаследовать миллионные сэра Чарльза. Он унаследовал бы поместье, потому что таков порядок перехода наследства. Он получил бы также и деньги, если бы настоящий владелец не распорядился ими иначе, на что он имеет полное право. Написали ли вы свое завещание, сэр Генри? Нет. Мистер Холмс, у меня на это не было времени, так как я узнал только вчера о положении дел. Но, во всяком случае, я нахожу, что деньги должны идти вместе с титулом и поместьем. Таковы были убеждения моего бедного дяди. Каким образом владелец восстановит великолепие Баскервилли, если у него нет денег для поддержания своей собственности? «Дом, земля и доллары не могут быть разъединены». «Это совершенно верно. Итак, сэр Генри, я согласен с вами, что вам следует немедленно отправиться в Девоншир. Только я предложу одну меру предосторожности. Вам никоим образом не следует отправляться туда одному». «Доктор Мортимер возвращается со мною» но у доктора Мортимера практика, которую он не может бросить, да и дом его находится в нескольких милях расстояния от вашего. При всем своем желании он не в состоянии будет вам помочь. Нет, сэр Генри, вы должны взять с собой надежного человека, который находился бы постоянно возле вас. Возможно ли, мистер Холмс, чтобы вы сами согласились поехать? Когда наступит кризис, я постараюсь лично явиться на место, но вы поймете, что при моей обширной практике и при постоянных обращениях ко мне за советом по всевозможным делам, я не могу уехать из Лондона на неопределенный срок. В настоящее время на одно из самых почтенных имен в Англии наложено пятно каким-то шантажистом. И только я один могу воспрепятствовать скандалу, который может причинить большое несчастье. Поэтому вы видите, насколько мне невозможно отправиться в Дартмурф. — Кого же вы посоветуете мне взять? — Холмс положил свою руку на мою и сказал. — Если мой друг согласится то нет человека, который был бы достойнее находиться возле вас, когда вы почувствуете себя в затруднительном положении. Никто не знает этого лучше меня.